Глава 12. Отступники Два дня спустя к Мюси полностью возвратилась гибкость. Она выбралась из норы и полдня где-то пропадала. Вернувшись, она принесла с собой светоусиливающие камни и масляную лампу, благодаря которым Нат смог восстановить свои силы. Чуть позднее она провела сквозь каменный лабиринт двух лошадей, приспособленных к существованию в постоянной сырости и снаряженных для долгой поездки. «Их седельные сумки набиты свечами, кристаллами, просмоленной тканью», — отчиталась она. «Но не стоит больше задерживаться. Мои сборы разбудили подозрения, и нас могут попытаться задержать. Я тебе говорила, не все благосклонно относятся к посреднической деятельности моей группы». Она одну за другой обернула распухшие руки НАТО в непромокаемую ткань, затем принялась заделывать трещины на его кирасе при помощи жидкой смолы. К наступлению ночи все приготовления были завершены. Когда сквозь облака пробился рассеянный свет луны, они не обменялись ни словом, сели в седло и направились в путь через лес. Теперь они оба превратились в отступников. Отступников во имя мира.